Танго, Танзания. Понедельник, 17 часов 3 минуты по восточноафриканскому времени. Объект явно волновался. Его поведение выдавало человека встревоженного и подавленного. Движение торопливое и неловкое. На лице явное беспокойство. О причине его беспокойства Рид мог только догадываться. Были ли его догадки верны, не имело значения. Рид стоял, сложив руки на груди и опершись о невысокую стену. Между ним и объектом находилось добрых два десятка человек. Глаза Рида были скрыты за зеркальными солнцезащитными очками. Из кабины, заляпанного грязью трехтонного грузовика, вышли два крупных мужика, блондин и темноволосый. Оба сильно загорелые и мускулистые. Вместе с объектом они обошли грузовик и заглянули в кузов. Видимо, удовлетворившись, они направились к своему отелю. Никто из них не заметил кавказского вида мужчину, который стоял в толпе местных жителей, следя за этой троицей безразличным взглядом. Отель был вполне пристойным, во всяком случае, по местным меркам. танга большой и разбросанный город, казалась тихой и сонной. Ее центральная часть, где мирно старились когда-то внушительные, но давно не ремонтировавшиеся здания тех времен, когда страна была германской колонией, была почти безлюдна. Здесь, вокруг суетливого рынка, было многолюднее и оживленнее, красочные улицы застроены более современными, но более скромными зданиями. Дороги были покрыты асфальтом, гравием или представляли собой просто засохший до каменной твердости грунт. Тротуаров Рит еще не видел. Воздух был влажен и горяч, градусов под 30. С рынка доносились запахи жарившихся рыбы, кур и кебабов. Кожу Рида покрывал липкий слой пота. За время пребывания на Кипре он стал чуть сухощавее. Одет он был как турист, в просторные брюки и легкую полотняную рубашку с длинными рукавами. К этому костюму больше подошли бы сандалетты, но они не обеспечивали достаточного сцепления с дорогой, когда нужно было спешить. Поэтому Рид предпочел кроссовки небросской расцветки. Объект быстро поднимался к отелю по лестнице в сопровождении двух компаньонов. У обоих на плече висела по рюкзаку, а один нес еще по большой спортивной сумке в каждой руке. Из досье следовало, что они могут быть вооружены. Оба бывшие спецназовцы, и уже одно это давало Риду основания считаться с ними. Но они были подводными пловцами и взрывниками, а не охранниками. Рид не намеревался их убивать, если они на свою беду не окажутся у него на пути. Заказчик приготовил для Рида оружие, самозарядную винтовку «Армолит АР-15» AR с оптическим прицелом и пистолет «Глок-17» с глушителем, который тот должен был получить по прибытии на место. Рид успел проверить оружие, разобрать его и тщательно вычистить. Винтовка была спрятана в груди старых покрышек, почти в километре от места, где сейчас находился Рид, а пистолет лежал в его плечевой сумке. С учетом условия заказчика, чтобы смерть объекта выглядела естественной или результатом несчастного случая, этот арсенал представлялся излишним. Рид не собирался применять оружие. Для стрельбы из винтовки место было неудобным. Узкие многолюдные улицы почти не давали возможности прицелиться. Пистолет в этих условиях был удобнее, но при возможности выбора Рид предпочитал нож. Он все еще ждал приказа от заказчика, но уже решил, что удобнее всего будет нанести удар в отеле. Можно было сделать это и на улице, но рит не хотел привлекать внимание без нужды. Тихое убийство в номере отеля гораздо предпочтительнее. Рид очень хотел выполнить работу без шума. То, что на Кипре пришлось воспользоваться взрывчаткой, до сих пор угнетало его профессиональную гордость. Объект исчез за входной дверью отеля, и Рид посмотрел на часы. Танзанеец в испачканной маслом футболке пытался продать ему кокосы. Он обращался к Риду на своем родном языке – суахили. Рид свободно говорил на нескольких языках, мог сносно объясняться еще на нескольких других, но суахили не входил в их число. Когда он покачал головой, танзанеец попытался говорить на ломаном английском – языке людей, владевших его страной после немцев. Рид снял солнцезащитные очки, и парень, устрашенный его взглядом, повернулся и ушел. Рид снова надел очки и пошел к отелю. Яркое солнце не давало увидеть что-либо через стекла окон и дверей. Выждав четыре минуты, чтобы дать объекту уйти из вестибюля, он перешел улицу и вошел во вращающиеся двери. В вестибюле было на несколько градусов прохладнее, чем на улице. Приятную температуру обеспечивали большие потолочные вентиляторы. Рид сразу сильнее почувствовал пот на коже. Как он и ожидал, объекта и его компаньонов в вестибюле уже не было. Рид подошел к стойке регистрации, заплатил за одноместный номер и поднялся по лестнице на шестой этаж. В отеле использовались обычные металлические ключи. И Рид счел забавным, что еще хоть один уголок мира требует модернизации. Это также облегчало ему бесшумное проникновение через запертые двери. Номер Рида был удобным и чистым, но с безвкусной отделкой. Это, правда, не имело значения. Рид не развлекаться сюда приехал. Он снял плечевую сумку, вынул пистолет и положил его под одну из подушек кровати. Носить его с собой было нежелательно. Он мог привлечь внимание. Минут десять Рид разглядывал номер, а потом открыл дверь балкона, чтобы впустить немного воздуха. С балкона были видны гавань и лодки Тхоу в ярком бирюзовом море. Он не намеревался оставаться в отеле, но номер оправдывал его присутствие там. Да и его светлое лицо было слишком заметным, чтобы болтаться вокруг, не имея для этого видимого повода. Из досье он уже знал, что объект остановился в номере 314, а водолазы в номере 320, немного дальше по коридору. В отеле были лифт и две лестницы. Рид всегда предпочитал пользоваться лестницами. В лифте он был как в ловушке а когда двери открывались, чтобы ожидающие могли войти, оказывался полностью открытым. Он вышел из номера и вернулся в вестибюль. В скромном баре-отеле, оказавшемся достаточно приятным, Рид взял бутылку минеральной воды и сел на такое место, с которого вестибюль просматривался достаточно хорошо, чтобы он мог увидеть, если объект выйдет. Риду сообщили, что объект пробудет в Танге не меньше двух дней. Рид немного скучал. Хотя за неделю он уже убил пять человек, только от убийства того, кого он знал как Тессеракта, он получил некоторое удовлетворение. Но и оно было неполным, поскольку для организации взрыва немало искусства Рида почти не требовалось. Сначала он зауважал Тессеракта за его действия в Париже, но потом пришел к выводу, что тот остался там в живых не столько благодаря своему искусству, сколько благодаря бездарности нападавших. Настоящий профессионал не позволил бы так легко убить себя на Кипре. Было жаль, что противник, казавшийся достойным, оказался столь ничтожным. В общем, Тессеракт — любитель по сравнению с ним, Ридом. Бар был почти пуст. Лишь кучка иностранцев сидела в углу и смеялась. Рид сделал небольшой глоток воды. Возможно, пришло время брать только трудные заказы. Они больше соответствуют его способностям. Пожалуй, до Нового года он будет работать только на контору, отказываясь от всех частных предложений, которые могут поступить. Рид понимал, что забегает вперед. Ему еще предстояло завершить работу здесь. И хотя она не требовала больших усилий, следовало быть сосредоточенным на ней. Потеря сосредоточенности ведет к ошибкам. Смартфон Рида лежал у него в кармане брюк. Он вынул его и положил на стол перед собой. Он ждал.